До вечера Флэйр пролетал над рекой еще четырежды, и каждый раз интервал между его появлениями был разный. Но все же в темноте наши шансы форсировать реку были выше, чем при дневном свете. Универсальные пехотные комбинезоны обладают специальным покрытием, которое делает их невидимым в инфракрасном спектре, и легче всего нас было обнаружить именно днем, путем обычного визуального наблюдения же темные движущиеся точки на экранах радаров можно было принять за местных животных. Ну, по крайней мере, мы на это рассчитывали. Разве данные осады утверждали, что клан Прадиша не является самым продвинутым в техническом плане? Некоторые технологии, известные гегемонии, были ему недоступны. Таким образом, главы правящих кланов оберегали свою власть. «Чего мы ждем?» – поинтересовался Джек. «Стемнело больше часа назад». «Флайер что-то давно не пролетал», — ответил Азим. «Может, они на ночь вернулись в свои теплые и уютные казармы?» — спросил Джек с ноткой зависти в голосе. «Подождем еще немного», — предложил Дюк. «Я предпочел бы не рисковать». «Как скажешь». Взаимоотношения в нашем отряде поменялись. Если раньше граждане Альянса относились к левантийцам с некоторой долей недоверия... Теперь от него не осталось и следа. Внутренняя субординация тоже полетела к черту. Мы все находились в одинаковой заднице, и любой из нас мог не дожить до следующего рассвета. Так какая разница, кто был рядовым, кто капралом, кто сержантом, а кто наследником далекого престола? Мы стали равны и относились друг к другу как к равным, сами того не замечая. Теперь мне стало понятно, почему Азим вел себя так вольно по отношению к осаду. Наверняка они слишком через многое прошли вместе, чтобы до сих пор сохранить дистанцию, разделяющую их на социальные статусы. Мы стали еще не друзьями, но уже и не чужими друг другу людьми, товарищами по оружию. Мы вместе спали, ели из одного котелка, он у нас и был-то всего один, и за него следовало благодарить запасливого Азима. Вместе сражались, проливая свою и чужую кровь. Может быть, это звучит слишком пафосно, зато точно отражает положение дел. Мы стали боевым братством. И слушали не того, кто старше по званию, а того, кто говорит более правильные вещи. Прошло еще полчаса. Флайер так и не появлялся, и это вселило в нас надежду, что он до утра больше и не появится. Это было не самое смелое предположение. У нас и самих были приборы ночного видения. И я не видел причин, по которым Скари могли бы свернуть патрулирование на ночь. Однако мне хотелось в это верить не меньше, чем всем остальным. Течение реки не очень быстрое, сказал Дюк. Сильно сносить не должно. Входим в воду все одновременно и ориентируемся вон на ту корягу. Он ткнул рукой в направлении поваленного и наполовину погруженного в воду дерева на другом берегу. Оказавшись на берегу, сразу же валим под защиту деревьев. Отставших не ждем. А еще лучше, чтобы никто не отставал. Современное оружие не боится влаги. Из некоторых его видов можно стрелять даже под водой. Рюкзаки закрываются герметично, так что мы могли не опасаться подмочить припасы. Словом, подготовка к форсированию водной преграды много времени не заняла. «Вперед!» – скомандовал Дюк и мы побежали к воде. Создатели универсального полевого комбинезона постарались, чтобы он не слишком мешал при погружении в воду. Однако плавать в одежде, в ботинках, с рюкзаком и винтовкой за спиной было не так легко, и расстояние, еще днем казавшееся легко преодолимым, превратилось в настоящее испытание. Зато вода в Рио-Норте оказалась очень холодной. Это здорово взбодрило мой организм и он сразу передумал тонуть. Сначала я греб просто для того, чтобы согреться, одновременно принаравливаясь к весу снаряжения за моей спиной. Рюкзак оказался тяжелее винтовки, поэтому центр тяжести сместился на правую сторону. Наконец-то мне удалось приспособиться к новому для меня стилю плавания боком и войти в ритм. Я бросил взгляд на противоположный берег и обнаружил, что до коряги, которая служила нам ориентиром, осталось не так далеко. В нескольких метрах от меня плыл дюк. Джек был сзади, и я слышал его фырканье, достойное тюленя. Асад обогнал нас на несколько метров. Зато Азим выбирался на берег. «Он, наверное, железный», — подумал я. «Хотя вряд ли. Если бы он был железным, он бы просто утонул». «Но назвать телохранителя Асада деревянным у меня бы не повернулся язык». Азим бросил взгляд назад Убедился, что охраняемое им тело не утонуло и бодро выгребает по течению, и замешкавшись на несколько секунд, рванул к полосе деревьев, которую отделяла от реки небольшой песчаный пляж. Несколькими десятками грибков позднее я для пробы принял вертикальное положение, и мои ноги уже почти коснулись дна. До берега оставалось всего ничего, и я принялся грести с удвоенной силой. Дюку удалось опередить меня на несколько метров. И он не плыл, а шел вброд, его силуэт возвышался над водой. Джек все еще энергично фыркал сзади. И тут появился руль флайер Скаари.